Глава 14 Разговор с магом взбесил до такой степени, что я готова была рвать и метать. Даже Биата, решившая подловить меня в коридоре, отступила в сторону, перехватив мой полный ярости и предвкушения взгляд. «Ну же, дай мне повод вышвырнуть тебя из дома!» Замедлила шаг, сжимая руки в кулаки, но дамочка отвернулась, внезапно обеспокоившись пылинками на платье, которое с усердием принялась отряхивать. Я поняла, что просто так не успокоюсь, что мне нужно куда-то выплеснуть клокочущую в груди злость, поэтому отправилась в сад. Как раз то настроение, чтобы пообщаться с хранителем и попросить, нет, потребовать от него помощи. Какой тогда от него прок, если не заботится о потомках и готов спихнуть ответственность на слабую женщину? Почти бегом спустилась на первый этаж и пересекла гостевой холл, вихрем слетела по ступеням крыльца и свернула по боковой дорожке в сад. Родовой склеп встретил тревожным молчанием, но я чувствовала, этот вредный Адольф где-то здесь затаился. Подошла к алтарному камню, оперлась о него руками, понимая, что именно он служил связующим звеном между миром мертвых и миром живых. «Адольф! Надо поговорить!» Потребовала я и осмотрелась, выискивая малейшие проявления потустороннего присутствия. «Адольф!» Рыкнула и хлопнула ладонью по камню. Больно, между прочим, еще и зацепилась обо что-то острое. Вроде бы и не за что тут цепляться, а будто специально таким образом намекает, чтобы не буянило. А может, дело вовсе не в этом? Бурая в полутьме капелька крови подозрительно быстро исчезла, впитавшись в алтарь. «Кровушки мои захотелось!» «Ну, логично же, что это связующее звено, которое объединяет поколение предков Хейденов. Морщась от того, что предстояло сделать, отстегнула с платья брошку и острым концом расширила ранку. От пары лишних капель с меня не убудет, но после этого они не посмеют отказать. Я хоть и мало чего понимала в магических обрядах, но связь между алтарем и жертвой, если тебе что-то сильно нужно, видела самую прямую». Будто, подтверждая предположение, в помещении одна за другой вспыхнули свечи. Кажется, мы скоро наладим контакт с этими замшелыми призраками. «Итак, дорогие родственнички!» Приметив, что в склепе заколыхались полупрозрачные тени, я еще больше уверилась, что все идет как надо, и немного обнаглела, усевшись прямо на камень. «Ну не на пол же в самом деле в таком платье садиться. А разговор у нас серьезный предстоит». «Вы, я смотрю, неплохо тут устроились. Решаете, значит, кого главным подставить и на кого проблемы свалить, а сами и не думаете помогать. А ведь это вы допустили, что нашу кровь использовали для черного дела. Вы прошляпили, что всех ваших потомков потравили, как бешеных собак. Чем вы там у себя занимаетесь? Не знаю, где вы там летаете, но раз принимаете как должное, что можете что-то требовать от слабой женщины, значит, совсем зажрались». «Да что ты себе позволяешь, дерзкая девчонка!» Проявился, наконец, Удольф и прошелестел скрипучим голосом. Все равно, что ногтями по стеклу пошкрябал, меня аж передернул от такого звука. «Тебе оказали великую честь возглавить древний род». «Чего? Спихнуть на несовершеннолетнюю девчонку все проблемы — это по-вашему честь? Ты последние мозги уже растерял, что ли?» «Это я, дура такая, рву жилы, чтобы стервятники не растащили последнее. Я выслушиваю бредни столичного мага, который меня же обвиняет в убийстве родителей. Я ищу способы спасти урожай, который ваш наследничек загубил неумелыми действиями. А что получаю взамен? Что сделала бы ваша драгоценная Кармен, если бы действительно выжила? Сдулась бы, еще в тот момент, когда сюда заявилась тетка Биата? «Сказать, куда бы вы все отправились со своей честью, если бы боншер забрались в склеп во время похорон?» «Молчите? То-то же! Так вот, мне нужна ваша помощь!» От призраков ощутимо повеяло волнением, в помещении заметно похолодало. Прозрачные фигуры заколыхались, раскрывая рты в немых монологах. Может, они так общались между собой? Тоже полезное дело. Если я что-нибудь понимала по мимике, дедулю сейчас нехило песочили свои же родственнички. Особенно старалась одна бабуленция, тощая, как жердь, но невероятно властная и породистая. Под ее напором Удольф как-то сжался. Ну, точно нашкодивший кошак, которого поймали на горячем. Кстати, бабулька и выпнула деда дальше вести переговоры. «А что, логично. Взялся быть хранителем? Так соответствуй!» «Кармен, мы тут посовещались...» Проскрипел Адольф, а я невольно прыснула со смеху. Видела я его совещание. Получил нагоняя за свою самодеятельность. Теперь вот отдувается. «Есть в твоих словах правда. Не доглядели мы за потомками. Не уберегли. Этого уже не исправить. Но что мы можем сделать? Мы всего лишь призраки, бесплотные духи, которым нет места в мире живых». «Ха! Да много чего можете!» «Ваше преимущество как раз в том и есть, что никто не замечает вашего присутствия. Я вот, например, устала от неожиданных сюрпризов. Доверять могу только двум преданным слугам, но у них и так забот полон рот. А в доме, между прочим, наши враги живут, и выгнать я их не могу, потому что приличие не позволяют и все такое. Вот и присматривайте за ними, за каждым. А то суют нос не в свои дела, шпионят, козни строят». Бедного Морти совсем замордовали, что он в безмолвную куклу превратился. А в нем, между прочим, тоже кровь Хейденов течет. Может, убийца для изготовления яда его кровью и воспользовался? Кому парень расскажет? «Ну, если такого рода помощь нужна, то это мы с радостью», — заверил дедок. «Каждому приставим кого-то из наших. День и ночь следить будем». «Отлично!» Коварно усмехнулась. Этот Адольф еще не подозревал, что я ему приготовила на десерт. «Ну а для тебя, хранитель рода, у меня будет особенное и самое ответственное задание. Даже не знаю, справишься ли. Может, среди вас есть кто-то более сильный, чем ты?» «Да ты!» — призрак аж поперхнулся. «Да я! Никого лучше меня нет, кто бы справился с важным поручением!» «Ну, раз так!» — ох, как бы не засмеяться в голос!» На фоне пережитого стресса сам собой пробивался нарочитый истеричный смех. «Слушай меня внимательно!» — поманила к себе пальцем, чтобы подплыл поближе. «Каждую ночь, ровно в полночь, будешь ходить по коридорам замка и очень качественно, протяжно выть, так, чтобы мороз драл по коже. И еще нужно найти самую тяжелую цепь и волочить ее за собой по полу, чтобы громыхало посильнее. Справишься?» Надо было видеть выражение лица Адольфа, когда до него дошел весь смысл. Сначала озадачился, видно раздумывая, где в его ведомстве находятся цепи. Потом насупился, понимая, что не почину ему подобными делами заниматься. А уж когда родственнички захихикали, задергались, как припадочные, и даже развеялись некоторые от избытка чувств, то исполнился такой злости, что его аж перекосило. Будь он воплоти, я бы сказала, что побагровел, а так... Изморозью покрылся и глаза страшно выпучил. «Вот!» — назитательно подняла палец кверху. «А если наткнешься на кого-то из врагов, шляющихся по дому, где ни попадя, встречать их надо с таким же грозным настроем. Теперь я вижу, ты истинный хранитель!» Поразительное рвение. «Я думала, Адольфа разорвет на сотни маленьких адольфиков. Но ничего, стерпел. А как тут побунтуешь, когда грозная бабуленция в затылок дышит?» «Надо бы узнать, кто она такая, если даже призраки ее побаиваются». «Но призракам не дозволено посещать мир живых без особенной надобности», — проблеял старикан жалкое оправдание. «А разве угроза гибели рода недостаточная причина? Тем более делаете вы это с разрешением действующего главы. Со всеми претензиями смело направляйте ко мне, разберусь». «Но маги способны развеять нас». «Это надолго выведет призрака из строя, и он какое-то время не сможет проявляться в мире живых». «Вот, молодец, умеешь думать головой, ну или тем, что от нее осталось». Похвалила хранителя так, что он не понял, гордиться комплиментом или снова обидеться. Мак у нас в доме пока что один. Адриан Лигерт. Его не трогаем, обходим стороной. Пусть сделает свою работу и ищет убийцу. Ну а с боншерами сдерживаться не нужно». И с типами, вроде несостоявшегося жениха, тоже. Кстати, напомни, пожалуйста, Удольф, что именно дает вам возможность проявляться в мире живых? Ты же сам говорил, что с этим какие-то сложности. Для общения с хранителем глава рода передаёт в алтарь частичку собственной силы. Если причина для вызова достаточно серьезная, и потомок всем сердцем желает решить проблему, но сомневается в чем то тут и появляюсь я, чтобы дать мудрый совет». Менторским тоном дедок озвучил официальную версию. А я задумалась, как это дело перевести на поток, чтобы каждый раз не тыкать себя иголкой. Задав парочку наводящих вопросов, вроде того, а как призраки появлялись в доме, когда я их не звала и не подозревала о существовании алтаря, поняла главное — Эти энергетические пиявки питались человеческими эмоциями и тянули силу из живых при каждом удобном случае. Меня же распирало от злости, когда я сюда прибежала. А сейчас успокоилась даже. Остальные родственнички махом слетелись, почувствовав источник халявной силы. К склепу призраков привязывали собственные тела и алтарь, что за века накопил в себе достаточно энергии для поддержания нежизни. Уйти дальше они не могут, потому что им банально не хватает подзарядки. Похожим своей просьбой я открывала шкатулку Пандоры. Какой будет реакция человека, увидевшего призрака? В 90% из 100% испугается до трясучки. А страх — это у нас что? Правильно. Сильная эмоция, которая придаст призрачному духу силы. Да этот дедуля, когда просечет фишку, в припрыжку скакать по замку будет, цепями громыхать и завывать на разные лады. Надо бы сразу поставить это на контроль, чтобы не распоясался потом». «Мне все понятно», — хлопнула ладонью по камню, привлекая внимание и немного поморщилась, когда зацепила ранку, и та снова закровила. «Слушайте меня внимательно!» Как глава рода, я запрещаю вам являться кому-то, кроме действующего главы или старшего члена семьи. Исключение, если члену рода, гостю нашего дома или верному слуге, грозит смертельная опасность. То есть слуг и друзей не пугать, не беспокоить их без особой надобности. Но если в Хейден-ролле появятся наши недоброжелатели или того хуже враги... Сделала паузу, обводя взглядом призраков, что выстроились в ряд и внимали каждому слову. «В этом случае вы ничем не ограничиваетесь. Долг каждого из вас сделать все, на что только хватит фантазии, чтобы выдворить недругов из нашего дома. Да будет так отныне и до скончания веков!» Весомо припечатала в конце зачем-то. Скрипуче закашлялся Адольф, впечатленный представлением. «Как-то они слишком серьезно отреагировали на мое выступление». «Опешили будто. Можно подумать, никто и никогда им не указывал, что делать». Или не указывал на самом деле. Вроде родственнички не сбунтовались. Бабуленцев вон молчит и на меня со злобным прищуром смотрят. Ну, если бы их что-то не устраивало, то уже давно дали бы понять. Не понравилось, что припахал их к делу? Раньше надо было думать, когда меня главой рода поставили. И я еще всколыхну это болото. Этой ночью, Удольф, покажи боншерам, что им не место в Хейденроле. Спрыгнув с алтарного камня, я направилась к выходу. Это я хороший способ для снятия нервного напряжения обнаружила. Шла и мечтательно улыбалась, представляя лицо Биаты, когда она столкнется с Адольфом. А вот нечего, бедной девушке нервы трепать. Я ж ведь и не такое еще придумаю. Сегодня был слишком насыщенный день, и, наверное, он исчерпал события. Раз я спокойно добралась до своей комнаты, поужинала и легла спать. Кажется, ночью в доме кто-то кричал, но я так устала, что просто повернулась на другой бок и продолжила досматривать сладкий сон.